Глава 29. Имин. Безумно долгий день. Сложный и изматывающий. Я был на пределе физических сил. Но за один день договорился обо всем. В такой момент больше всего подошло бы выражение. «обстряпал дельца. Отказ Громыхины был у меня на руках. А дальнейшее можно было решить благодаря финансам и связям. Я стану опекуном Дарины. Это главное. Рано или поздно, когда она повзрослеет, ей захочется узнать правду. Я искренне надеялся, что к тому времени я смогу подобрать правильные слова и объяснить всю ситуацию. Она была сложной, запутанной, как лабиринт. Черт побери, у меня самого мозг закипал. Где-то я даже отказывался верить, что все получилось именно так, как нужно. Постоянно напоминал себе о маленькой победе, но не мог порадоваться её вкусу. Я сделал все, что хотел. Самый подходящий момент, чтобы отправиться домой и отдохнуть. Но внезапно я перехотел возвращаться. Слишком много темных мыслей в голове. Они буквально разрывали меня на клочки, раздирали на части. Мне хотелось выпить и посидеть в баре. Но пить в одиночку — это плохая идея. Я не мог гарантировать, что, выпив лишнего, меня не понесет на скандал и выяснение отношений с родителями. Я никогда не скандалил с родителями. Но сейчас внутри нагнетало нечто нехорошее, темное, гибельное. Словно вызрел безумно огромный и болезненный гнойный нарыв, который мог вскрыться от малейшего неосторожного слова. Все казалось трухой. Я сам себе казался прогнившим насквозь. Такого подавленного и одновременно взвинченного состояния я за собой не наблюдал уже давным-давно. Пожалуй, только при разводе с первой женой. Я задумчиво крутил телефон в руках. На глаза попался пропущенный звонок от Эльдара. Возможно, он уже поговорил с отцом. Выяснил что-то. Остался в неведении. Точно, я не знал. Но сейчас у меня не было ни малейшего желания выяснять подробности и увязать в этом еще глубже. Слишком много грязи. Слишком много дерьма. Говорят, что своё дерьмо не пахнет. Но мне чувствовалось, что оно смердело. И я вместе с ним. Как же тошно от всего. Я тупо сидел в машине и пялился перед собой, но ничего не видел. В буквальном смысле ничего. На автомате я поднес телефон к уху и ткнул в один из контактов друзей. Они меня ни разу не подводили. Мои лучшие друзья — Кир и Алекс. Сначала я позвонил Киру Крестовскому. Крестовский был вне зоны доступа. Неужели укатил на отдых вместе с семьей? Кажется, он говорил что-то такое ранее. «Наверняка сейчас он со своей шумной ватагой Рыжиков наслаждается мягким песком и лазурными водами океана». «Савицкий? Ох, тот вообще папаша года. Вечно либо занят работой, либо семьей, Но попробовать стоит». Я набрал его номер, друг ответил. «Эмин», — произнёс Савицкий нараспех. «Ну что, выяснил, папаша ты или нет?» — рассмеялся Алекс. Он припомнил мне о недавнем разговоре в тот день, когда я сам пытался справиться с Дариной. В тот день я спохватился, что не поздравил крестовского воскрещения младшей дочери Эмилии. позвонил по видеосвязи. Алекс тоже был у Кирилла, крестный отец Эмилии как-никак. Друзья здорово посмеялись надо мной, увидев малышку на моих руках. Выяснил, я не папаша, но знаешь, лучше бы им оказался, ответил мрачно. Алекс поперхнулся и закашлялся кашлял долго и громко. «Извини», — ответил он охрипшим голосом. «У меня оливка не в то горло пошла после таких признаний. ё что с тобой? Ты же закоренелый чайлд-фри. Я не надеялся услышать от тебя нечто подобное». «Не телефонный разговор, Алекс. Я хочу в бар. Составишь мне компанию?» Пока друг не успел отказать, сославшись на занятость или семейные дела, я добавил. «Я знаю, что ты всегда сильно занят, знаю, что у тебя семья, но ты для меня тоже часть семьи, понимаешь? У нас разная кровь, совершенно, но ты и Кир для меня как братья. Мне сейчас просто нужна компания, чтобы я не натворил дел. Я просто чувствую, что могу наделать то, о чем позднее буду жалеть. Я не хочу пить один», — добавил с отчаянием. «Без меня не начинай, приеду», — мгновенно отозвался друг. «Адрес назови». Я наобум выдал первое, что пришло в голову. «Клуб «Семь грехов». Слышал крутое заведение. Я еще не бывал там». В ответ Савицкий поперхнулся. «Эмин, я тоже там не бывал, но наслышан. Заведение названию подстать. Если хочешь насладиться танцами, девочками и веселящими веществами, то лучше места не найти. Но я все же надеюсь, что ты выберешь другое место». «Да, прости», — рассмеялся я. «Не подумал о стриптизе». «Просто настроение такое». «Я уже понял. Давай сделаем так. Ты говоришь, где находишься. Я заезжаю за тобой, и мы вместе решаем, куда пойдем. Идет? Идет! вздохнул я и назвал адрес. Ждать Савицкого пришлось долго. Вернее, часы настаивали, что друг примчался быстрее ветра. Но уныние внутри было не переубедить. «Ты долго», — буркнул я. «Я едва не поддался соблазну сгонять в гипермаркет на углу. За бутылкой». Иронично поддел меня советский, Оглядел пристально. «Да, дружище, что-то с тобой не так. Поехали, надо приподнять тебе настроение». «Куда? Давай в пап на углу». «Где?» Я повертел головой из стороны в сторону. «Не вижу поблизости никакого паба». «Это название такое, на углу. Тихое атмосферное место, только для своих. Один из приятелей открыл. Тебе должно понравиться». Насчет кое-чего Алекс оказался прав. Пап мне понравился». Атмосфера располагала к долгим посиделкам за рюмочкой и душевным разговорам. Едва слышно играла старая музыка, слышались голоса других посетителей, но из-за особенности размещения отдельных столиков голоса слышались лишь как отдаленный гул и не мешали общению. Я махом опрокинул в себя первый бокал, а Алекс удивленно перестал пилить кусок мяса на своей тарелке и посоветовал мне немного поесть перед тем, как пить. Но я лишь отмахнулся. Также залпом осушил второй бокал. И лишь на третьем, когда спиртное теплой жидкостью пронеслось по уже проложенным обожженным дорожкам, расслабился немного и откинулся на спинку дивана. Да, ты прав, тут неплохо, признал я. Валяй, что у тебя стряслось? Что с ребенком? Ребенок не мой. Но лучше бы он был твоим. Как это? Ну, знаешь, девочка мне не чужая, отнюдь. Она совсем-совсем не чужая, усмехнулся я. Сестренка младшая, по отцу. Вот дерьмо. Еще какое дерьмо!» «Я же считал, что брак родителей крепкий, что они у меня идеальны во всех отношениях». «Считал их образцом, эталоном». «Теперь, когда я знаю правду, в задницу такие эталоны». «Но ты ведь не только поэтому меня позвал, верно?» «Чувствую, тебя еще что-то гложет», — намекнул Алекс. «Может быть, на личном фронте тоже что-то не ладится?» Я проигнорировал слова друга, который ненароком намекнул на личное. Всё же вопрос личного волновал меня очень сильно, но я не привык обсуждать свои чувства, поэтому ругнулся. «Даже не представлял, какой гадюшник развели мои родители». «Ну-ну, остынь», — попросил Алекс. «Все не без греха». «О да, судя по всему, мой отец гулял на протяжении всей жизни, а мама, как могла, отгоняла всех его любовниц, которые осмеливались переступить некую воображаемую черту. Ну и что мне с этим делать?» Я с отчаянием запустил пальцы в волосы, растрепав прическу, но легче от этого не стало. Ничуть. Ты говорил с родителями? О да, с мамой. Она наврала о происшедшем с три короба, как могла выгораживала их с отцом отношения и пыталась обелить себя. Этого объяснения показалось мало советскому. Он вцепился в меня, словно бульдог, принялся расспрашивать. С кем ты выяснил эти подробности? С настоящей мамой малышки. Вот как. Уверен, что она не солгала? Уверен, она выглядела как человек, которому все осточертело. Ей нечего было терять. Вернее, она вцепилась в возможность начать новую жизнь и была готова распрощаться со старой. А отец, что он говорит об этой ситуации? Не уверен, что он вообще знает о ребенке. Мама постаралась на славу, даже не позволила мне поговорить с ним. Я отправил к нему Эльдара. Если брат подведет и не узнает, что мне нужно, придется действовать самому. Тайком, в обход мамы. Может быть. «Подкуплю кого-то из слуг», — хмыкнул я. «Я намногое готов пойти, чтобы докопаться до сути». «Хорошо, что ты решил с ребенком? «Что ребенок, ребенок останется со мной», — поворчал я. «Буду опекуном Дарины. Дарина. «Дарина», — повторил Алекс с улыбкой. «Не ожидал, что ты станешь папашей. Эй, а как же бессонные ночи, когда у малыша колики? Когда ему просто не хочется спать в своей кроватке?» И он желает занять место ровно посередине кровати родителей, и никак иначе. Дружище, ты многое упускаешь. Очень многое. Ты просто обязан верстать упущенное, заполнить пробелы. Причем не со слов других, а самостоятельно. Давно не видел тебя с девушками. Закончил, Алекс? Подбираешь новый объект для грандиозной охоты? Нет, не думаю. Только не говори, что заделался монахом. Напротив, есть одна девушка. Она меня интересует. Я бы не отказался затащить ее в постель, но все несколько сложнее. Ты же не боишься сложностей? Да. Но раньше это были сложности извне, а сейчас. Я не договорил. Замолчал, понял, что наговорил лишнего. Во всем была виновата чертова выпивка. Чертова выпивка и мое чувство Анне. А сейчас сложности у тебя внутри, заключил Савицкий. За это точно можно выпить. Эмин расчехлился после длительного эмоционального воздержания. Да, это стоит отметить. «Что ты такое несешь? Какое воздержание? У меня были девушки?» «У тебя были девушки?» «Да, секс тоже был», — согласился Савицкий. «А теперь подумай, сколько в отношениях с ними было эмоций и переживаний, не амбиций», — подчеркнул он, покачав пальцем в воздухе. «Не задетого эго, а настоящих, искренних эмоций, которые задевают глубоко». Радость от встречи, предвкушение, досада, что все срывается, волнение только от мысли, что она на расстоянии вытянутой руки, манящая, но недоступная. Черт! Я стушевался! Алекс читал меня словно книгу, перечислил как по учебнику все мои эмоции рядом с Анной. Осталось только все смешать и залить сиропом из возбуждения и жажды по ней. Еще сильнее эта жажда стала сейчас, когда я наконец-то понял и осознал. «Это привязанность глубже и сильнее, чем я думал». Поняв это, я вдруг осознал всю бессмысленность пребывания в этом пабе. Я быстро допил спиртное и поднялся, попытался достать бумажник, чтобы рассчитаться за себя. «Куда это ты собрался?» — удивился Савицкий. «К ней». Коротко бросил я. «А имя? Имя скажи!» — спохватился друг. Он быстро поднялся, матерясь, на ходу закинул в рот еще одну ложку салата, вытер рот салфеткой и кинул на стол несколько купюр, сумма которых значительно превышала выставленный счет. «Ты пьян, и не сядешь за руль?» Друг придержал меня за локоть, успев схватить самый последний момент. «Ты меня понял?» «Да понял я, понял. Давай, вези меня к ней. Вези ко мне домой». «Так она уже живет вместе с тобой?» любопытничал Савицкий. Живет, но это не то, что ты думаешь». «Ага, конечно». Савицкий занял место на заднем сиденье, назвал водителю адрес. Седан тронулся с места. У меня возникло потренькивающее ощущение внутри, как будто лифт резко двинулся вверх. Меня немного кружило. Я откинулся головой на сиденье и прикрыл глаза. Друг пытался затянуть меня в разговор, узнать подробности, но я молчал, словно язык проглотил. Мне не хотелось рассказывать больше в момент, когда я ни в чем не был уверен. Не то чтобы я стал суеверным, просто не хотел спугнуть собственную удачу. Все, о чем я мог думать, — это Анна. Анна в разных ипостасях и ситуациях. То робкая неумеха, то сильная защитница, бросающаяся заботиться о чужой малышке, то коварная соблазнительница и потрясающая динамщица, то просто трогательная и грустная, думающая о своих проблемах. Столько всего, много эмоций, ситуаций, оттенков чувств, как в калейдоскопе. Я просто плыл по этим жарким волнам, и сгорал от нетерпения увидеть Анну, сжать её в объятиях до хруста и целовать до тех пор, пока она не сдастся. Играв долго, здесь не годится. и Я сам не вывезу мучительное ожидания. «Эй, мечтатель, тебе звонят!» Потряс меня за плечо Советский. Когда я открыл глаза, звонок уже прекратился. Я поискал телефон, нашел его под собственной задницей и посмотрел. Звонил частный детектив которого я просил раскопать что-то на Дениса, жениха Ани. «Как интересно!» — пробормотал я, увидев, что детектив скинул в чат ссылку, по которой я могу зайти и посмотреть, что он нашел. Я быстро перешел по ссылке, загрузил облачное хранилище, пробежался глазами по основным данным — семья, род занятий, ничего особенного. Даже бизнес пытается вести честно. На миг я разочаровался, хотелось найти что-то другое, но мой взгляд скользнул ниже на последние строки отчета тут я обомлел вчитываясь в написанное не сразу поверив пролистал фото приложенное к отчету взбодрился мгновенно едва не заора вслух я перезвонил детективу прочитал то что ты мне прислал скажи насчет последнего это не липа это точно так спросил я взбудораженным тоном да все так у анны нет отношений с денисом это фикция Спасибо. Сейчас переведу оставшуюся часть денег за расследование, с премиальными, добавил широкой улыбкой. Савицкий смотрел на меня во все глаза, выглядел удивленным. Имин пять минут назад я был уверен, что придется вытаскивать тебя из черной ямы депрессии. Но сейчас ты просто светишься от счастья. Все в порядке? Все просто замечательно. Я знаю твой секрет, Анна, и на этот раз ты от меня не уйдешь, не отвертишься, не улизнешь. Не обманешь. Я не оставлю тебе другого выбора, кроме варианта стать моей. Полностью.